Глава 15 После трагедии к себе бабушка сиротевшего Ваську не взяла. Правда, согласилась оформить опекунство, чтобы его в детский дом не забрали. Но жить Васька остался один, в квартире родителей. Горевал Васька по матери и брату. Мать хоть и пила, а иногда жалела сыновей. Правда, защитить их от буйного отца у нее сил не хватало. То лето было окрашено для него в черный цвет. Бабушка сказала, что страдания ему эти даны за грехи, и что гореть он будет в огне за грехи своей и своих родителей, что, конечно, не добавило Ваське хорошего настроения. Дважды в неделю бабушка сама приходила к Ваське в квартиру с проверкой, все ли прибрано и как он там живет. Она приносила продукты и список, что и в какой день он должен готовить и сколько раз в день есть. Васька на бабушку не обижался, старался не сердить ее, тщательно прибирался в квартире, даже починил сломанный карниз, повесил, постирав старенькие шторы. И вообще по мере сил наводил уют в давно не видевшем хозяйской руки жилище. Взрослый Васька увидел, как дождливым летним днём грустный мальчишка сидит у открытого окна и плачет от одиночества и тоски по родным. Даже отец теперь казался ему не таким уж и злым. Рядом с мальчиком на обшарпанном подоконнике сидит невидимая для него темноволосая девушка, сплетая в тонкую цепочку серебряные нити — которое она вынимала прямо из дождя он никогда не был один а ты знаешь почему ты остался жив спросила его ирбил это была случайность грустно проговорил васька хотя теперь он и сам не был ни в чем уверен не совсем мягко ответила ирбил и вновь показала ему прошлое Раниш шла по едва заметной тропе, и Васька узнал в ней путь на черное болото к старухе Корнай. В этот раз она была одна, лицо ее было мрачным и строгим. От этого Васька понял, что случилось что-то плохое. Позже, когда Раниш сидела на деревянном стуле напротив своей бабки Корнай, он узнал, в чём дело. «Мальчика тебе не спасти, внученька!» Корнай была непривычно ласкова с девушкой. «Если бы ты позволила мне, я бы сказала тебе это еще в прошлый раз. Но ты сама не захотела меня слушать!» Ранешь заплакала, тихо и горько всхлипывая. Она уткнулась лицом в передник своей бабки, а та стала гладить девушку по волосам, приговаривая. — Что он тебе дался, один из многих? Оставь его, он не жилец, и не терзайся. — Нет, я не могу его бросить, у него светлая душа. Ранишка подняла заплаканное лицо. — У него, может быть, но его род проклят до седьмого колена, и они с братом — последние из рода, на ком лежит проклятие. Ты знаешь, что тут ничего не сделаешь. Ранешка поднялась на ноги и прошла по островку, окруженному туманом и темными водами болота. Она задумчиво и решительно смотрела вдаль. «Я дам за него выкуп», — тихо сказала она. «Что ты говоришь?» — не расслышала старуха. «Я дам выкуп за его жизнь. Сведи меня с нею», — громко проговорила девушка. «Нет, я не могу тебе позволить!» Карнай схватила девушку за руку. «И твой отец не позволит, и мать! Проклянут и меня за это!» «Сведи, я все решила! Не поможешь ты? Пойду к ней сама. Будет хуже, ты знаешь!» Ранешка была непреклонна. Сколько ни уговаривала ее старуха, та твердо стояла на своем. Горько вздохнув, Корнай подняла руку, будто призывая кого-то, и спустя минуту из густого болотного тумана выступила зловещая фигура. Лицо ее было скрыто капюшоном белого плаща, но Васька чего-то безошибочно угадал, что это смерть. — Здравствуй, сестрица! — проскрипела старуха Корнай, приветствуя пришедшую. «Я тебя позвала по просьбе моей любимой внучки Раниш. Прошу, выслушай ее и помоги». «Здравствуй, тетушка Маран». Ранишка без страха смотрела на гостью. «Говори». Тихо и зябко прошелестел голос гости в плаще. «Я знаю, за кого ты пришла просить. Что ты хочешь дать мне взамен?» «Я отдаю тебе свое бессмертие!» — ответила Раниш. «Только дай ему жить, сколько ему было отписано, до проклятия рода!» Корна испуганно охнула и схватила Ранешку за руку, тихо шепча. «Нет, нет, не делай этого!» Маран задумалась и смотрела на Ранешку, будто ожидая, что та передумает. Но Ранешка молча стояла, выпрямив спину и глядя в лицо, скрытое капюшоном. Хорошо, я приму твой дар. За твое бессмертие я согласна вернуть ему первоначальный удел и возвратить проклятие хозяину. Спрошу тебя три раза. Маран три раза задала вопрос: Согласна ли ранеш отдать ей свое бессмертие взамен на судьбу человека. И все три раза она получила утвердительный ответ после чего она коснулась протянутой к ней руки Раниш, и та негромко охнула от боли, но стерпела. Васька увидел, как по лицу старой Корнай текут слезы, а Ранишка бессильно опустилась на колени перед бабкой. «Не пожалей об этом, внученька!» Корнай утерла слезы сухощавой рукой. И после этого все пропало перед Васькой. Снова показалась лунная полночь и добрые глаза Ирбил. «Она выкупила меня у смерти тогда», — спросил Васька, и Ирбил утвердительно кивнула ему в ответ. «Да, выкупила. Потому в тот день и не оказалась тебя дома. Ты последний из рода. А благодаря ранешке тебя избавили от смертного проклятия. Вспомни». Все твои родственники мужского пола умирали в цвете лет. Случайная их гибель вовсе не случайна.